Стратегия свидания. Ну что ж, теперь пора поговорить о стратегии свидания. Если вы все сделали правильно, вокруг вас уже образовалось много поклонников, и чтобы выбрать одного самого подходящего, нужно всех протестировать. Вам нужно научиться очень быстро понимать, какой мужчина перед вами, что это за мужчина, насколько он соответствует вашим критериям. Помните, на данном этапе ваша задача проводить очень, содержательные для себя свидания, этакие собеседования с кандидатами на роль будущего мужа. А театры и кинотеатры вы посетите потом со своим избранником. Помним об ответственности. Прежде чем мы перейдем непосредственно к стратегии, я хочу поговорить с вами об ответственности, которую никто не отменял. Девочки, вы должны понимать, что технологии, о которых я вам рассказываю, очень сильны, и, что очень важно, работающие. Поэтому, когда вы собираете вокруг себя институт поклонников, очень важно, чтобы вы не играли их чувствами и не тешили свое самолюбие. Пока вы не решили, что это тот мужчина, не нужно применять к нему все эти штучки, потому что влюбить несложно. Сложно со всем этим потом жить. Закон кармы существует и работает, знаете вы о нем или нет. Если вы кому-то причините страдание ради развлечения, оно обязательно к вам вернется, понимаете? Бывали случаи, когда женщины, находясь в состоянии девушки на выдане, заигрывались, теша свое самолюбие и воспринимая мужчин как декорацию сцены, на которую они выходят. Ничем хорошим это не заканчивалось Чтобы такое не происходило у вас, помните всегда, что мужчины — это не декорация. Это живые люди с живыми чувствами. И пока вы не определились, не делайте ничего коварного, ладно? Будьте бережны к чувствам мужчин. Это ваше. И только ваша ответственность Понятно, что вы не сможете все проконтролировать и всем управлять. И понятно, что вы будете сталкиваться с эмоциональными программами мужчины, когда зацепите за что-то, и он будет включаться. Помните, мы с вами говорили, что мы не по здоровью друг друга находим, а по патологии. Понятно, что вы будете попадать в какие-то болезненные места, где включается его страсть, где он уже не человек, а он баржа. И его несет. Но будьте максимально ответственны за то, чем вы можете управлять, чтобы не накалять страсти лишний раз. Хорошо? Хорошо. Основные моменты. Кроме того, что мы не должны никого в себя влюблять, мы и сами не должны поначалу влюбляться. На данном этапе мы должны только выбирать. У нас с вами что очень хорошо природой так заложено, немножко позднее зажигание по сравнению с мужчинами. У них, когда они видят красивую женщину, планка сразу падает. А нам с вами природа специально предусмотрела промежуток времени, чтобы мы могли выбрать лучшего. Поэтому тем женщинам, которые очень быстро влюбляются, психологи рекомендуют иметь троих поклонников как минимум. Тогда влюбляться некогда, тогда интересно узнать, что за люди, с кем имеем дело. Также нужно понимать, что вы не можете развлекать всех мужчин традиционными ритуалами – питья, еды, секса, похода в кино, похода на каток, в театр и так далее. У вас просто не хватит жизни на то, чтобы со всеми с ними куда-то сходить и хорошо провести время. Вам очень важно так организовывать ваше свидание, чтобы вы могли разговаривать, хорошо слышать друг друга, чтобы вы не кричали, чтобы вам было комфортно говорить, чтобы никто не мешал вам говорить и при этом, чтобы вы не были одни. Встречайтесь в дневное время, встречайтесь в общественных местах. Думайте о том, как вы будете добираться до дома после свидания и так далее. О чем разговаривать с мужчиной на свидании, чтобы оно прошло как надо и было для вас содержательным? Разговаривать надо не о чем, а о ком. О мужчине нужно разговаривать. Задавать ему всяческие вопросы на тему, как он дошел до жизни такой какие у него были в жизни победы и достижения, что он ценит, какие у него интересы, хобби, как он купил свою первую машину, что почувствовал, например, когда выиграл соревнования, как он относится к религии, хочет ли детей и сколько, какие у него были предыдущие отношения и почему не сложились, как он видит свою будущую жизнь, как считает, должна женщина работать или сидеть дома. Хочет ли он, чтобы ему всегда готовили завтрак, обед ужин, или можно и в ресторане покушать? Как он относится к своей бывшей жене? А как к маме относится? И так далее, и тому подобное. На время свидания вы должны превратиться в психолога, собирающего анамнез, и узнать о мужчине все, что вам интересно и важно. И чтобы ничего не упустить, желательно к свиданию заранее подготовиться. Для этого нужно открыть свою заветную тетрадь, освежить в памяти список пожеланий к будущему мужу, вспомнить, что для вас очень важно, а что просто желательно, мысленно накидать себе вопрос Если захочется, можно даже записать их на листе бумаги. Только на свидании доставать его не надо. Положитесь на свою память и действуйте по обстановке. Если что-то забудете или не успеете спросить, спросите на втором свидании. Девочки, одно «но» — не надо сходу набрасываться с вопросами о будущем замужестве. Ведите разговор плавно, не спеша, мягко подводя к тревожным для мужчины темам. Поговорите сначала на общие темы. Пусть со стороны мужчины возникает базовое доверие. Есть в психологии такой термин. Внутренняя готовность раскрыться перед вами. И уж только тогда тактично. Переходите к важным для вас темам. Слушать мужчину нужно внимательно, подбадривать его, смягчать острые углы. Вопросы нужно задавать открытые, то есть такие, на которые нельзя ответить «да» или «нет». Это даст возможность мужчине раскрыться перед вами в полной мере. Еще раз повторюсь, ваша задача девочки, встречаться с мужчинами, собирать о них нужную информацию и отсеивать тех, кто не совпадает с вами по жизненным целям, ценностям, статусу и так далее. Сделать правильный выбор – это очень большая работа, занимающая очень много времени. Вам придется сходить на сто, условно, свиданий, прежде чем вы выберете того, кто действительно достоин вашего вклада в него. Понимаете? Да, девочки, процесс выбора – длительный процесс, и поэтому нужно научиться экономить на времени и проводить, информационно насыщенное свидание. У вас, и у меня, и у всех женщин есть срок годности, и вы не можете себе позволить полгода ходить с одним мужчиной на свидание, а потом понять, что он не подходит. Помните об этом, мои дорогие. Помимо общения и задавания вопросов, есть еще один хороший способ понять, что за мужчина перед тобой. Это тестирование. То есть вы придумываете какие-то ситуации, например, «Колесо лопнуло» или «Нужно встретить из аэропорта» или еще что-то. И смотрите, как мужчина ведет себя. Помогает он вам? Заботится? Или его забота только на словах? Подходит ли вам его способ забот И этот момент очень важен. Потому что для меня, например, звонок мужа «Ну ты где, когда будешь?» — это забота. А кто-то может воспринять это как контроль со стороны мужчины. Понимаете, о чем я? Теперь поговорим об инициативе. Часто девочки на тренингах спрашивают, можно ли звонить первой и вообще, как часто можно звонить. Так вот, первой лучше не звонить. Инициатива должна исходить от мужчины. Только тогда он будет прикладывать усилия, чтобы добиться вас, и будет ценить, когда добьется. Старайтесь придерживаться следующей пропорции. На три его инициативы – звонок, СМС, приглашение и тому подобное. Одна ваша. Заманивайте, интригуйте мужчину, ведите себя так. Если что, я за забором. Если вы хотите, чтобы мужчина пригласил вас в театр на какой-то конкретный спектакль, не говорите ему это прямо, в лоб, а расскажите при случае, как бы, между прочим, Что читали про новый спектакль сегодня в интернете, и так вам он заочно понравился, и о том, какие актеры хорошие? А потом, подождите реакции. Если это ваш мужчина, все, что надо, он услышит между строк и пригласит вас в театр. А если не ваш, то зачем он тогда вам вообще нужен? Скажите ему спасибо и двигайтесь дальше».